Андрей поднялся и вдавил кнопку звонка. Ему так хотелось, чтобы Алиса сама открыла ему, что он почти слышал ее легкие шаги за дверью, но ничего не происходило, и тогда он сам отпер замок и вошел внутрь. Алиса на всякий случай позвал, все еще надеясь, что она просто спит или принимает ванную, но его опасения подтвердились. Алисы в квартире не было. «Найду, выпарю», — в сердцах пообещал он. Несмотря ни на что, думать о плохом не хотелось. там тому же Андрей знал, кому и куда она могла пойти. И все же беспокойство распирало его и совсем скоро запульсировало в груди, словно огненный шар. Убеждать самого себя и размышлять над тем, сколь правдивы или надуманы его подозрения, не было времени. Андрей буквально скатился по лестнице и вылетел из подъезда, громыхнув дверью и совершенно не заботясь о том, что многие жильцы наверняка уже лежат в своих постелях. «Садовая, 18», — пробормотал он, злясь, что не может с первого раза набрать нужные буквы в адресной строке навигатора. Андрей втопил педаль газа, и автомобиль с рёвом выехал со двора, оставив после себя темный косой след на утоптанной земле. Ему пришлось снизить скорость, чтобы ненароком не сбить кошку или собаку, которых, как он помнил, на улицах Тимошаевска было предостаточно. Пальцы на руле подрагивали, в висках бешено стучала кровь. В который раз андрей убеждался в том что интуиция в его случае не может обмануть но именно сейчас ему хотелось чтобы она оказалась лишь плодом его воображения он погасил фары как только до дома алисиной подруги оставалось метров 50. опять же сам не зная почему андрей заглушил двигатель и достал телефон набрав последний номер в списке вызовов и дождавшись ответа он быстро проговорил олег вы можете подъехать на садовую 18 зачем я не знаю у меня такое чувство что Андрей медленно выдохнул и продолжил. «Что произойдет что-то нехорошее. Вы можете послать меня куда подальше и будете правы, но... В общем, я здесь». Он выждал пару секунд, но его собеседник молчал, вероятно, переваривая только что услышанное. Андрей усмехнулся и покачал головой, коря себя и за этот звонок, и за собственную неуверенность. Он нажал отбой и вышел из автомобиля, затем быстро подошел к калитке и остановился, стараясь разглядеть хоть что-нибудь из единственного окна лился голубоватый подрагивающий свет, будто в доме работал телевизор. Андрей прислушался и правда уловил чей-то глухой голос. Разобрать слов он не мог, но тут же представил, каким идиотом будет выглядеть в глазах Олега, если тот все же надумает приехать. Наверняка девчонки сидят сейчас перед экраном в обнимку и обсуждают произошедшее. Попытался убедить себя Андрей, но вопреки собственным мыслям проник во двор, и стал пробираться к окну через заросли дикой сирени. В первую минуту, когда ему удалось пристроиться и заглянуть в узкую щель между кружевных занавесок, Андрей испытал стыд за свои страхи и подозрения. Алиса и Таня действительно сидели на диване, прижавшись друг к другу и смотрели в одну точку. Но уже в следующий момент Андрей вдруг отчетливо осознал, что взгляды их прикованы совсем не к телевизионному экрану, который находился справа от них. Алиса что-то сказала и провела рукой по волосам, заправляя светлый локон за ухо. Ее лицо, в отличие от лица подруги, показалось Андрею более спокойным или же сосредоточенным. После ее слов Таня вжала голову в плечи и зажмурилась, уткнувшись в плечо Алисы, а та, чуть подавшись вперед, вытянула руку явно в защитном жесте. «Твою же!» – прошипел Андрей, и уже не сомневаясь в том, что в доме происходит именно то, чего он боялся, ринулся к входным дверям. «Ну что, привет, принцесса!» Мягко переступая по домотканному половичку и поигрывая ножом, Гоча улыбнулся, ощерив прокуренные зубы и глядя только на Алису. От него разила потом и еще чем-то от отчего у нее затрепетали ноздри и сдавила горло. «Здравствуй, Гоча!» — ответила она и сжала дрожащую ладонь Тани. «Что с тобой? Почему ты с ножом?» Ее голос был спокоен, и Гоча, перекинув нож из одной руки в другую, несколько раз пригладил бритую голову. Его грязная рубашка была расстегнута, и смуглая грудь поблескивала через нее, будто натертая ваксой. Алиса, протянул он, словно пробуя ее имя на вкус. Пойдем со мной, он протянул свободную ладонь. Вставай. О чем ты, Гоча, куда пойдем? Со мной. У меня деньги есть, ты не думай. «Я ведь понимаю, почему ты убежала. За этого старого козла не хотела выходить». «Не хотела», — подтвердила Алиса и снова стала нервно заправлять локон за ухо. «Я ведь совсем о другом мечтала». Она сглотнула и бросила быстрый, озабоченный взгляд в сторону окна. «А я знаю», — довольно усмехнулся Гоча. «И теперь у нас все получится». Алиса вдруг с такой силой сжала пальцы Тани, что та вскрикнула. Гоча тут же дернулся в ее сторону но Алиса вытянула руку и попросила. «Гоча, пожалуйста, не надо. Таня моя подруга. Она никому ничего не скажет. Правда, Танечка?» Та в ответ мелко-мелко затрясла головой и побледнела еще больше. «Гоча, это ты моего отца убил?» спросила Алиса, ощущая, как свинцовой тяжестью наливаются плечи и позвоночник. На лице парня отразилась смесь из удивления, бахвальства и желания прибавить себе значимости я же говорил тебе принцесса что все для тебя сделаю сплюнул он на пол и вытер рот рукавом ты говорил что всегда будешь на стороне моего отца возразила она едва сдерживаясь чтобы опять не повернуться к окну гоча скривился судя по всему пытаясь придумать достойный ответ, но потом еще раз смачно сплюнул и сказал не знаю я кто его грохнул а где ты был когда это произошло гоча покрутил головой разминая шею а затем процедил. «Давай, иди сюда. Хватит вопросы задавать. То, где? Оно тебе надо. Я же знаю, что ты по мне сохла всю дорогу. Так какая разница, был, не был?» «Никакой разницы, Гоча!» — воскликнула Алиса и продолжила. «Я всю жизнь только о тебе мечтала!» Таня шмыгнула носом и заворочилась, пихая ее в бок. «Ты знаешь, «Мой отец никогда бы не позволил нам с тобой быть вместе», не обращая внимания на ее тычки, сказала Алиса. «А сейчас, когда он, ничто теперь не встанет на нашем с тобой пути. Ты лучшее, что случилось со мной, Гоча. Никому и никогда я не верила так, как тебе. И нет ничего сильнее и ярче моих чувств к тебе». Она произнесла все это высоким, срывающимся голосом, заламывая руки и будто в экстазе, закатив глаза. Ошарашенный, совершенно сбитый с толку её прочувствованной речью Гоча, стоял, приоткрыв рот, словно заворожённый. «Я согласна уехать с тобой хоть на край света», — твердо сказала Алиса. «Только выполни одну мою маленькую просьбу». «Какую?» — вытянул шею Гоча. «Встань на колени и попроси моей руки». «Шо?» — он поскрёб подбородок, а потом зыркнул в сторону Тани. Но девушка, укрывшись локтем, тряслась и даже искоса не смотрела на него. «Я? И на карачки?» «Один раз, Гоча!» — укоризненно вздохнула Алиса. «Ведь я же твоя принцесса!» «Ну, бля!» — хмыкнул он. «Бабы! Ладно, один раз не пи...» Встав на колени, Гоча не успел закончить фразу, потому что на голову ему опустилось ведро, а поверх него шарахнул крепкий кулак. «Вот ведь конь педальный!» — прорычал Андрей, выбивая из его рук нож. «Принцессу ему подавай!»